Кийск, сосредоточившись, чуть прищурил левый глаз. И на сей раз у него действительно получилось. С внешним видом сидевшего на кубе странного существа начали происходить стремительные метаморфозы. Всего за пару секунд тело его приобрело законченной формой. Еще три-четыре секунды ушло на то, чтобы на нем появилась одежда. И еще столько же, чтобы лицо его обрело портретное сходство с тем человеком, о котором думал Кийск. Ну вот, совсем другое дело. С кубического постамента, на котором незадолго до этого сидело покрытое слизью странное существо, имевшее весьма отдаленное сходство с человеком, поднялся никто иной, как сам полковник Чейни гланд Полковник был одет в темно-синюю парадную форму старшего офицера десантных частей. Идеально выглаженный, без единой лишней складочки Френч, сидел на нем, как влитой. На плечах поблескивали широкие погоны, прошитые серебристой нитью. Слева на груди красовалась широкая орденская планка. Кийск не помнил точно, какие именно награды имелись у реального полковника Гланта, но решил, что чем больше места будет занимать орденская планка, тем солиднее будет смотреться виртуальный двойник полковника. Правую сторону полковничьей груди украшал вызывающий толстый аксельбант с двумя золотыми подвесками. Конечно, это было не более чем простое ребячество, но Кийск не смог отказать себе в удовольствии посмеяться над полковником, нацепив на него аксельбант, приличествующий только рядовому составу. И это при том, что он прекрасно отдавал себе отчет в том, что перед ним находился не сам полковник Гланд и даже не его виртуальная копия, а всего лишь обучающая программа, которую он сам придал чисто внешнее сходство с полковником, отвечавшим за безопасность второй экспедиции на ПИИК-183 и столь бездарно провалившим свою работу. Возможно, во внешнем облике виртуального двойника полковника Гланта какому-нибудь особо дотошному критику и удалось бы отыскать незначительные различия с оригиналом. Но что, вне всяких сомнений, удалось Кийску на славу, так это надменное выражение лица полковника. Покрутив головой, полковник гланд окинул себя придирчивым взглядом и, судя по всему, остался доволен. Что ж, произнесла программа скрипучим голосом полковника Гланта. Вполне удовлетворительная работа, господин Киск. Помимо интонации голоса, программа блестяще воспроизводила саму манеру разговора, характерную для полковника Гланта. Даже когда он кого-то хвалил, голос его звучал так, словно он собирался наложить взыскание за пренебрежение служебными обязанностями. «Хотя, если бы вы подошли к делу со всей ответственностью, которой оно от вас требовало, то результат был бы получен в куда более сжатые сроки», закончила свою мысль программа, прикинувшаяся полковником Глантом. «Остается лишь надеяться на то, что вы усвоили урок». «Переходим к следующему этапу?» спросил кейск уже готовый к тому, что, как во всякой обучающей программе, на этот раз ему будет предложен более сложный вариант – того же самого задания. Полковник гланд поднял руку и провел пальцами по полупрозрачному пластиковому козырьку фуражки с высокой тульей, которая, казалось, составляла единое и нераздельное целое с его головой. «Да, собственно, мы уже закончили», — произнес он немного задумчиво, как будто пытаясь при этом припомнить, все ли он сказал. «И что теперь?» — растерялся от такого неожиданного поворота событий Кийск. Полковник Гланд как-то очень уж неестественно пожал плечами, ему было неудобно признаваться в том, что вопрос, заданный Кийском, находился вне его компетенции. «Ты сам должен знать, что тебе делать», — сказал он, старательно отводя взгляд в сторону. «Только в самом общем виде». «В отличие от тебя, мне вообще ничего не известно о цели твоего появления в Локусе». Кийск недоумевающе пожал плечами. «Я полагал, что раз уж меня сюда пригласили...» «Послушай, что ты от меня хочешь?» — перебил его полковник Гланд. «Я всего лишь обучающая программа, и мне кажется, что я вполне успешно справился с поставленной передо мною задачей. Во всяком случае, ты теперь знаешь, как подстраивать внутренний мир локуса к тем конкретным задачам, которые ты перед собой ставишь. Если не будешь отлынивать от работы, то у тебя все получится». «Я знаю, что должен устранить внешние помехи, внесенные в работу локуса. Но как это сделать?» «Понятия не имею», — развела руками обучающая программа с внешним обликом полковника Гланта. «Отлично!» — Кийск провел ладонью по коротко остриженному затылку. «Быть может, тебе известно, каким образом я могу получить интересующую меня информацию?» — спросил он без особой надежды на успех. Полковник гланд отрицательно качнул головой. «А как насчет путеводителя по локусу?» На лице полковника Гланта появилась недовольная гримаса. «Не стоит притворяться глупее, чем ты есть на самом деле, Иво», — с укором произнес он. «Ты ведь не хуже меня понимаешь, что никакого мира внутри локуса не существует. Все, что ты видишь и чувствуешь, это только игра воображения. Хотя...» Программа в образе полковника Гланта задумчиво провела пальцами по безупречно выбритому подбородку. Быть может, разница между игрой и тем, что принято считать реальной жизнью, не так уж велика? «А что ты сам об этом думаешь?» — спросил Кийск. Полковник Глант улыбнулся и, чуть приподняв, развел руки в стороны. «Мне не с чем сравнивать». Для меня единственной реальностью является то пространство, в котором я существую. Порой мне и самому хочется понять, насколько реален мой мир. Но, увы, моих ограниченных возможностей для этого явно недостаточно». «Ты будешь сопровождать меня?» — спросил Кейск. «Нет», — отрицательно качнул головой полковник Гланд — «нам придется расстаться». «Когда?» «Как только ты решишь, что готов начать работу». Киськ посмотрел по сторонам. Вокруг него было только пустое пространство. То ли с воображением у него было плохо, то ли в данной программе и не могло существовать ничего иного. «С чего мне следует начать?» — спросил он. «С движения в обратном направлении», — ответила программа с внешностью полковника Гланта. Киськ обернулся. За спиной у него вновь находилась дверь, через которую он сюда вошел.